Глава пятьдесят восьмая На второй этаж я не вернулась. Сама не поняла, как оказалась в своей старой комнате. Здесь все осталось неизменным. Только выцветшая потертая тряпка, что висела некогда на стене, валялась на полу у узкой койки. Проведя рукой по многочисленным насечкам, что я оставляла здесь ежедневно, ощутила такую разрушающую душу боль. Я никогда не спрашивала, кто моя мама. Никогда. Даже не думала об этом. Сколько себя помню, рядом был отец, а потом светло. Она подкармливала и порой обнимала. Очень редко, но все же. Я знала лишь тепло ее рук. Помнила лишь ее улыбку. А выходит, моя родная мать все это время ходила рядом. Дышала со мной одним воздухом. Дочь жрицы. Кого? Маруки? Тлары? Я себя такой грязной ощутила, мерзкой, перемазанной, зловонно пахнущей тиной. Захотелось отмыться от всего этого. Отец иногда говорил о маме вскользь. Он любил ее. Я это знала, но по какой-то причине не мог ее увести. Но если она была жрицей, то как же так вышло? Столько вопросов. Я должна была все понять, вспомнить то, что стерло время, не оставив и следа. Вернуться туда, где все началось, в дом, что грезился мне каждую ночь. Не думая, я перелезла через окно и мягко спрыгнула на землю. Сколько лет прошло, а я помнила каждый куст и дерево, словно и не изменилось ничего. Я наконец-то бежала домой, туда, где прошло мое счастливое детство. Я не боялась ничего и никого, босые ноги сами несли меня вперед». Добравшись до берега, осторожно ступила в воду. Тут был брод. Когда я была ребенком, то не могла достать дна в самом глубоком месте. Сейчас же мне и плыть не пришлось. Холодно, но это не останавливало. Я должна была вернуться туда, в ту землянку, что снилось мне ночами. Я хотела еще раз увидеть те кусты шиповника, найти наш с отцом котелок и развести огонь открыть скрипящую дверь и ощутить запах дома. И пусть он давно уже прогнил и порос мхом, но это был мой дом, место, где я когда-то была счастлива. Где меня любили и баловали, обнимали и целовали каждое утро, рассказывали истории на ночь и оберегали мой сон. Что-то с коснулось ноги. Водоросли. Они оплетали мои ступни, пытаясь остановить, но куда им? Я наконец-то возвращалась домой. Выбравшись на четвереньках из воды, закашлялась. Холод пробирал до костей. Совсем как много лет назад, когда я искала в этом липком тумане папу. Пробежав вперед, без труда нашла узкую звериную тропу. Плутая между деревьями, я всматривалась в молочное марево. Мой слух улавливал хрипы мертвых. Над кронами мелькнули светлые души. Туман жил своей жизнью. Обогнув плотную стену высокого кустарника, вышла на поляну и пошатнулась. Так близко. В детстве эта дорога показалась мне бесконечно долгой, но нет, под самым носом у жриц. Запустив в ладони волосы, я упала на колени. Почему, папа, почему ты не увел меня дальше от них? Мы ведь могли жить на границе с туманом. Я бы хоть иногда, но видела солнце и небо. «Дождь и снег. Мы могли бы быть счастливы. Ты был бы жив». Мышепот подказался шелестом теней. «Почему? Зачем ты остался здесь?» Ответом мне была тишина. Наверное, я никогда не узнаю этого. Возможно, он не хотел уходить без любимой женщины. Нет, мне сложно было представить влюбленную жрицу. Твари они, все как одна. Но все же... Кто-то из них меня выродил. Как так получилось? Зато теперь я понимала, почему Верховная пророчило меня в жрице. По праву рождения. И никакой там великой тайны не было. Поднявшись, я на нетвердых ногах обошла поляну по кругу и остановилась у покосившейся двери. Не так вырисовывался наш домик в моих воспоминаниях. Сейчас он виделся мне таким маленьким. Спустившись по полуразрушенным ступенькам в землянку, Присела на порожке. Все казалось таким чужим. Я с трудом сообразила, на какой лавке спала я. Да, на дальней, у выложенной глиняными кирпичами печи. Ее труба выходила наружу. Столько лет прошло, а она не разрушилась. Поднявшись, я подошла до нее и провела ладонью по шершавой поверхности. Мы топили дровами и хворостом. Всегда ходили в чащу вместе. Папа не оставлял меня одну ни на минуту. Попутно собирали редкую ягоду, грибы, кору с деревьев. Как бы там ни было, отец меня любил. И кем бы ни оказалась моя мать, обросить он ее не смог. И ради нее ты пожертвовал собой и мной? Ради жрицы? От понимания, что ради этой женщины, которая все эти годы жила рядом со мной и даже виду не подавала, что я ее дочь, отец горел на костре, а я снова... Оказалось в руках этих зверей. Мне стало дурно. Сжав ладонь в кулак, я ударила по печной трубе. Боль обожгла, пронзив до локтя, но это лишь разодорило меня. Вся моя жизнь была ложью. Ничего настоящего в ней не было. Отец любил больше ее, настолько больше, что отдал нашей жизни. Он предал меня, не спас, хотя мог. Она была важнее – жрица. Схватив с пола доску, что некогда была частью моей детской лавки, со всей силы обрушила ее на печь. На пол посыпались куски сухой глины. Дерево переломилось и с грохотом упало на земляной пол. Все здесь обветшало и прогнило. Этого места и быть не должно. Отца нет. И я уже не та маленькая девочка, обожающая сказки. Мой взгляд упал на кресало. Камень, с помощью которого отец разжигал печь, все еще лежал на месте. Схватив его, я рванула из землянки. Меня словно тени гнали. Я хотела уничтожить все, что связывало меня с прошлым. Давно нужно было это сделать. Память приносит лишь боль. Словно одержимое, я сбрасывала в землянку валяющиеся после бури повсюду ветки. Туман будто играя отступал, открывая мне все новые повалившиеся сухие деревья. Усмехнувшись, я без труда нашла старый топорик. Он, конечно, уже не был столь остр, но с ветвями и трухляком вполне справлялся. У меня руки тряслись и кровоточили от многочисленных сарапин, когда я закинула последнюю ветку в землянку и покосилась на собранный хворост сухую траву и кору. Этого вполне хватит чтобы заиграл костер. А после гори оно все ярким пламенем. Вынув из кармашка кресало, сжала его в руке. Прикрыв глаза, вспомнила, как бегала по этой поляне, весело играя с отцом. Он догонял меня и подкидывал вверх, словно птичка. Я раскидывала руки в сторону и громко смеялась. По моей щеке скатилась слезинка. А всего в получасе отсюда был храм и жрицы, что разыскивали меня. «Гори оно все!» — шепнула я. Сомнения развеялись. Присев я, умеючи высекла искры. Огонь весело затрещал, пожирая сухие ветви. Он медленно переползал на толстые поленья, облизывая их. Когда зашлась ветхая дверь, я все же поднялась и отступила на шаг. «Гори, как вся моя жизнь! Пылай!» Алым пламенем.